Глава 37. Никс подняла руки, и одна из Кефракай, женщина по имени Делла, обернула ее обнаженную грудь куском пятнистой шкуры, закрепив на спине. Изучив свою работу, туземка удовлетворенно кивнула. После того, как исследование ее тела закончилось, Никс получила назад свои штаны и мягкие сапоги, которые за это время успели согреться у костра. Тепло помогло девушке успокоиться. К тому же туземцы вели себя радушно, хотя и несколько сдержанно. Никс хотела взять плащ Джейса, однако плотная ткань оставалась влажной, и она оставила его сушиться у огня. Окинув себя взглядом, девушка пришла к выводу, что одета она подобающим образом. Из-за кустов доносились голоса мужчин. Никс не знала, оделись ли они уже, но, судя по тому, как кое-кто из женщин всматривался в заросли и перешептывался, подмигивая, она предположила, что они еще голые. Старейшина Кефракая, пользующаяся всеобщим уважением, поднялась с пенька и подошла к Никс. Старуха присутствовала при обследовании, но не приближалась к девушке. Ее взгляд не отрывался от лица Никс. Подойдя, она оперлась на посох. Длинная белая палка была украшена перламутровыми раковинами, вставленными в дерево. Вырезанные в форме ликов луны и раковины увеличивались от тонкого полумесяца до полного диска, затем уменьшаясь обратно. Никс шумно вздохнула, вспоминая то, что именно побудило ее предпринять это путешествие. Какими бы красивыми ни были изображения Луны, это зрелище вызывало образы крови и горя. Девушка мысленно представила курганы из камней, сложенные в этих лесах. Все из-за выражения, наполненного предвидением ужаса. «Павшая Луна». Похоже, ее отчаяние не укрылось от старейшины племени. Шагнув к Никс, она положила ей на холодную щеку свою теплую ладонь, сморщенную, но по-прежнему такую же твердую, как дерево ее посоха. «Я тебя услышала, дитя мое», — прошептала старуха. Никс не поняла, что она имела в виду, однако недоумение отодвинуло ее от грани пропасти отченья, куда она готова была сорваться. Поклонившись старейшине, Делла обратилась к Никс. «Шан! Дошван Шан!» Девушка поняла, что она назвала ей имя старухи. «Шан!» — произнесла она вслух. Старуха кивнула. «Ты пела так прекрасно!» — сказала она. «Но как я могла не откликнуться на твое пение?» Никс сглотнула комок в горле. «Что вы хотите сказать?» Ей вспомнились тайгер и ее собственные жалкие потуги противостоять его ярости. Это не шло ни в какое сравнение с дружным хором Кефра Кай. Лесные обитатели мастерски владели искусством обуздывающего пения, впитанным с молоком матери. Это было известно во всей Халиндии и почти во всем винце Были и другие народности, обладавшие схожим даром, но они часто имели какие-то дальние связи с племенем. Никто не знал, почему Кефракай сохранили этот талант. Никс вспомнила, что когда училась на шестом уровне, алхимики и иеромонахи спорили на этот счет. иероманахи полагали, что это благословение дочери, темной охотницы Луны. Никс снова посмотрела на резные раковины, украшающие посох старухи, изображающие бесконечную погоню дочери за серебряным сыном, что приводило к убыванию и нарастанию луны. Но ей также вспомнились утверждения алхимиков. Талант обуздывающего пения не был даром богов. Он сформировался от необходимости. Чтобы выжить в древних чащах, на каждом шагу кишащих опасностями, требовалось нечто больше, чем охотничьи навыки и знания леса. Алхимики полагали, что обуздывающее пение помогало аборигенам при выжить в учинив своей воле части здешней фауны. Девушка вспомнила убегающего Тайгера. Пожалуй, алхимики были правы. И все-таки такое объяснение не удовлетворило ее никогда она была шестилеткой, не сейчас. Оно не давало ответа на основополагающую загадку, где и как эти племена приобрели такой врожденный талант. «Я услышала твое пение», — повторила Шан. «Оно было наполнено грустью, но в то же время и любовью». «Твой зов долетел издалека ко мне, призывая прийти». «Но как такое возможно?» Никс снова ощутила под коленями опавшую листву. Ее рука сжимала кинжал принца, палец нежно гладил бархатистую шорстку Каменный курган остался далеко позади. Путники шли от полудня до самого вечера, пока наконец не вышли на берег реки. «Но как вы могли меня услышать?» – спросила вслух Никс. «О, свои силы обуздывающие пение обязаны не голосовым связкам, а сердцу!» Старейшина положила руку сначала себе на грудь, затем на грудь Никс. «Оно доходит до тех, кто умеет слушать душой!» Никс не хотела верить в это, особенно в то, что сама обладала даром обуздывающего пения. «Но будь осторожна!» — продолжала Шанн. «Есть звери вроде того Тайгера, которых твое пение привлечет. Они постараются убить того, кто пытается их обуздать». Никс вспомнила свою одежду, пропитанную кровью. Но если старуха права, Тайгера привлек не запах крови. Его привлекла я сама. Неудивительно, что попытки принца направить Тайгера по ложному следу оказались тщетными. «И опасаться тебе следует не одних, только животных», печально промолвила старейшина. Никс вопросительно подняла брови, ожидая разъяснений, но тут и нетерпеливо вмешалась Делла. «Некрис Ярен!» — Шан подняла руку, останавливая молодую женщину. «Делла говорит, что мы все слышали твою песнь». «Вэй, Ярен!» — решительно повторила Делла. «Я Ярен!» — пожав плечами, Никс перевела взгляд с одной женщины на другую. «Тут что-то не так?» «Нет, наоборот!» — улыбнулась старуха. «Делла считает за честь познакомиться с той, которая обуздала Ярен. Боги, обитающие в них, никогда не слушают нас, никогда не поют нам». «Что такое Ярен?» — Шан ответила не сразу. «Это те, кого в Холлендии называют мирскими летучими мышами», — подумав, произнесла она. «Но в них есть и нечто большее. Давным-давно к ним прикоснулись древние боги и...» Ей не дал договорить раздавшийся поблизости крик. Узнав голос фрели ник обернулась. Одна из туземок, стоявшая у кустов, отчаянно размахивала руками и что-то быстро говорила. Старуха потрепала девушку по плечу. «Пожалуй, нам лучше оставить это на потом. Я вижу, как ты побледнела». Никс хотелось возразить, у нее оставалось еще тысячи вопросов, но она не стала останавливать туземок, вернувшихся к своим соплеменницам. У нее в голове звучали слова Шан о том, что она, возможно, несет в своем сердце какие-то аспекты обуздывающего пения. Девушка попробовала заполнить этим известием пустоты, зияющие в ее прошлом. Она представила себя голым, плачущим младенцем, брошенным посреди трясины. Было ли известно об этой ее способности той летучи мыши, что спасла ее? Присутствовали ли в ее плаче какие-то зарождающиеся нотки обуздывающего пения, которые привлекли летучую мышь, а позднее и ворчуна? Не потому ли Буйвола всегда тепло встречали ее, не потому ли ворчун так любил ее, а она его? Нет, или песня связала воедино наши сердца? Никс вспомнила о попытке Фрейля объяснить ее способность общаться с мирскими летучими мышами. «Первые полгода своей жизни ты провела среди летучих мышей». Твой рассудок, тогда еще не полностью сформировавшийся, оставался податливой мягкой глиной. Твой мозг развивался среди постоянных беззвучных криков летучих мышей. Под таким непрерывным воздействием твое сознание необратимо изменилось, подобно тому, как искривляется от ветра ствол дерева. Теперь девушка гадала, быть может, в этом только часть ответа. Тогда в болотах не успел сформироваться не только ее рассудок, но и другие способности. А что, если крики летучих мышей каким-то образом связали их вместе, породив нечто совершенно новое? Никс покачала головой. Это лишь только догадки. Полной уверенности у нее нет и никогда не будет. Особенно после гибели Бааш-Алии. Проходя мимо кустов, девушка увидела, как Фрель схватил за руку одного из туземцев. «Это моё строго предупредил алхимик. Но Кефракай не обращал на него внимания, зачарованный, зажатой в руке добычей. Это был путевод, инструмент, которым пользовался алхимик, ведя беглецов через лес. «Он нужен мне, чтобы добраться до торжища», — настаивал Фрейль. «У них так принято, Фрейль», — остановил своего наставника Канте. «Кефракай делится друг с другом всем, что у них есть, то, что принадлежит тебе, принадлежит и всем остальным». «Но в таком случае путевод по-прежнему мой», — возразил алхимик. «Только если его нынешний обладатель от него откажется, если он его положит, ты сможешь его забрать, но лишь тогда» принц улыбнулся в виде отчаяния своего друга. «Если учесть, что этот тип смотрит на путевод с таким вожделением, словно у него в руке здоровенный алмаз, в ближайшее время этого явно не произойдет». «Почему бы не подождать до завтрашнего утра?» – предложил компромисс Джейс. «Сейчас уже близится время вечери. Может быть, к рассвету добыча успеет и надоесть охотнику». Только тут до Никс дошло, как она устала. Двоеэмцы разводили костры. Яркое пламя окружило стоянку, очевидно, кефраке готовились к ночлегу. Девушка присоединилась к своим спутникам. Первым ее появление заметил Джейс. Повернувшись к Никсу, он раскрыл было рот, собираясь приветствовать ее или предложить поддержку, но затем, выпучив глаза, парень быстро отвернулся и уставился себе под ноги. Реакции принца Ифрели явилось такое же потрясение. Канте широко раскрыл глаза, затем восхищенно прищурился. На лице появилась хитрая усмешка. «Вижу, Кефракай усовершенствовали твою одежду, по крайней мере, значительно ее укоротили. Должен сказать, я это одобряю, хотя в качестве твоего возможного старшего брата. Я могу предложить в дополнение длинный плащ?» Сверкнув глазами, Никс подняла было руки, прикрывая обнаженный живот, но затем упустила их. Ей нечего стесняться. «Джейс прав», — она указала на костры. «Предпримем новую попытку завтра утром. Подошедшая к ним Шан обратилась к Фрелю. «Не бойтесь, мы проводим вас до Торжища. Мы и так собирались идти в ту сторону, но потом услышали пение этой девочки и... Оно привело нас к вам, и дальше мы двинемся одним путем». Алхимик оглянулся за разъяснениями книгс. Наталья же покачала головой. Смерив ее взглядом, Фрель снова повернулся к старухе. «Итак, вы тоже направляетесь в Торжище, да?» «Нет», — поправил его Шан. «Мы направляемся просто на север». Туда, куда зовет нас кто-то другой. Мы пройдем через торжище и оставим вас там». Фрэль кивнул, удовлетворенный этими словами. Он предложил Канте и Джейсу устроить свой маленький лагерь. Никс осталась вместе с Шан. Старейшина не двинулась с места, опираясь на свой посох. Казалось, она испытывала Никс, ждала, когда та заговорит. Девушка догадалась, какого вопроса ждет от нее Шан. «Шан, вы сказали, кто-то зовет вас на север». Старуха молча кивнула. «Кто? Я не знаю!» Развернувшись, Шан двинулась прочь, тяжело стуча посохом. «Но кто-то поет скорбную песнь, поет голосом древних богов. это песнь о страданиях и разрушениях». Никс двинулась было следом за ней, но другие туземки, не говоря ни слова, самокнулись позади Шан. Остановившись, девушка проводила их взглядом. Дойдя до кустов, старичина оглянулась. Ее тонкие высохшие пальцы прошлись по посуху вдоль ряда раковин, словно полируя их. Однако смысл этого последнего жеста был другой. Никс поняла, что шан подтверждает худшие ее опасения. Слова, сказанные старейшиной напоследок, оставались с Никс еще долго после того, как она ушла. Песнь о страданиях и разрушениях. Хотя Никс еще сомневалась в том, что обладает даром обуздывающего пения, В одном она была твердо уверена. Ей был очень хорошо знаком этот мотив, особенно его последние раскатистые звуки. «Павшая луна».